Дождь, моросивший с утра, перестал, но воздух был еще влажным. От солнца на дорожку перед дворцом великолепной аркой опустилась радуга. «Я думаю, мы пойдем этим путем», — сказал Шут, указывая на радугу. «Как? По радуге? она нас выдержит? Попробуй!» Король недоверчиво посмотрел на сверкающие полосы красного, оранжевого, Желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов Потом взглянул на Шута «Что ж, я попытаюсь!» — сказал он и ступил на разноцветную дорожку «Держит!» — обрадовался он и, подхватив полы своей мантии, побежал вверх по радуге «Я король во дворце!» — победно пропел король «А я...» «Бездельник на крыльце!» — подхватил шут и побежал следом. «Но это невозможно!» — изумленно пробормотал лорд-канцлер. Самый главный профессор рассмеялся и отправил в рот очередную ягоду. «Как может быть невозможно то, что происходит на самом деле?» — пожал он плечами. «Но это так! Это против всех правил!» Лицо лорд-канцлера сделалось багровым от гнева. «Этельберт, вернись!» — молила королева. «Я никогда не буду напоминать тебе о твоей глупости. Только вернись!» Король оглянулся и покачал головой, а Шут весело рассмеялся. Вдруг что-то блестящее упало к ногам королевы. Это был скипетр. В следующий миг за ним полетела корона. Королева, умоляюще воздел руки, но в ответ услышала лишь песню «Прощай, родная, не рыдай, родная, ты умна, но и я не дурак, родная». Шут бросил королеве одну из своих игральных костей и подтолкнул короля вперед. Король подобрал мантию и припустился вперед. Шут побежал следом. Все выше и выше поднимались они по яркой, разноцветной дорожке, пока облако не скрыло их из виду. — Ты умна, но и я не дурак, родная! — повторила эхо последние слова песни. «Так, — Так-так! — пробормотал лорд-канцлер. — Подобные вещи просто недопустимы! Королева опустилась на пустой трон и зарыдала. — Мой король ушел! —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 стал спускаться по радуге. Он опять отправился бродить по свету, как бродил до того дня, как повстречался с королем. Он любовался миром вокруг, насвистывал, пел песни, ни о чем не беспокоился и жил только одним сегодняшним днем. Бывало, он поступал на службу к другим королям или вельможам, а иногда жил среди простых людей в бедных кварталах.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 поднялась со скамейки. «А теперь», — сказала она деловито, — «пора домой». Она обернулась и встретилась взглядом с Джейн, которая заворожённо глядела на нее. «Очнись, пожалуйста!» — Мэри Поппинс нахмурилась. «А ты, Майкл, немедленно слезь со скамейки. Подумай, сколько хлопот ты мне доставишь, если сломаешь себе шею». Она быстро покатила коляску вперед. Джейн с Майклом поспешили следом. «Интересно, куда отправился король, когда радуга пропала?» — задумчиво проговорил Майкл. «Наверное, пошел вслед за ней», — предположила Джейн. «Но мне гораздо интересней, что стало с бездельником». Мэри Поппинс дошла до конца липовой аллеи и повернула к воротам парка. Майкл схватил Джейн за руку. «Смотри!» — вскрикнул он показывая на ворота. Перед входом в парк маячила знакомая фигура в забавном желто-красном наряде.